Восьмое. В ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись с другими. Наступил черед и обычному большому балу в дворянском собрании. Весть об этом бале, правда, в виде объявления в полицейских ведомостях, дошла и до домика на собачьей площадке. Князь всполошился первый. Он тотчас решил, что надо непременно ехать и вести Ирину, что непростительно упускать случай видеть своих государей, что для столбовых дворян в этом заключается даже своего рода обязанность. Он настаивал на своем мнении с особенным, вовсе ему несвойственным жаром. Княгиня до некоторой степени соглашалась с ним и только вздыхала об издержках. Но решительное сопротивление оказала Ирина. «Не нужно, не поеду», — отвечала она на все родительские доводы. Ее упорство приняло такие размеры, что старый князь решился наконец попросить Литвинова постараться уговорить ее, представив ей в числе других резонов, что молодой девушке неприлично дичится света, что следует и это испытать, что уж и так ее никто нигде не видит. Литвинов взялся представить ей эти резоны, Ирина пристально и внимательно посмотрела на него, так пристально и так внимательно, что он смутился, и, поиграв концами своего пояса, спокойно промолвила. — Вы этого желаете? — Вы? — Да. — Я полагаю, — отвечал с запинкой Литвинов. — Я согласен с вашим батюшкой. — Да и почему вам не поехать людей посмотреть и себя показать? — прибавил он с коротким смехом. — Себя показать? — — медленно повторила она. — Ну, хорошо, я поеду. Только помните, вы сами этого желали. — То есть я, — начал было Литвинов, — вы сами этого желали, — перебила она. — И вот еще одно условие. Вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет. — Но чего же? — Мне так хочется. Литвинов расставил руки. — Покоряюсь, но, признаюсь, мне было бы... Так весело видеть вас во всем великолепии. Быть свидетелем того впечатления, которое вы непременно произведете. Как бы я гордился вами, — прибавил он со вздохом. Ирина усмехнулась. Все это великолепие будет состоять в белом платье. А что до впечатления? Но словом, я так хочу. Ирина, ты как будто сердишься. Ирина усмехнулась опять. О нет, я не сержусь. Только ты... Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще никогда не видал в них такого выражения. — Может быть, это нужно? — прибавила она в полголоса. — Но, Ирина, ты меня любишь? — Я люблю тебя, — ответила она с почти торжественной важностью и крепко по-мужски пожала ему руку. Все следующие дни Ирина тщательно занималась своим туалетом, своей прической. Накануне бала она чувствовала себя нездоровую, не могла усидеть на месте, всплакнула раза два в одиночку. При Литвинве она как-то однообразно улыбалась. Впрочем, обходилась с ним по-прежнему нежно, но рассеянно, и то и дело посматривала на себя в зеркало. В самый день бала, Она была очень молчалива и бледна, но спокойна. часов часу в девятом вечера Литвинов пришел посмотреть на нее. Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов слегка приподнятых волосах, он так и ахнул. До того она показалась ему прекрасную и величественную, уж точно не по летам. — Да она выросла с утра, — подумал он, — и какая осанка! что значит однако порода ирина стояла перед ним с опущенными руками не улыбаясь и не нежимманясь и глядела решительно почти смело не на него а куда то вдаль прямо перед собою вы точно сказочная царевна промолвил наконец литвинов или нет вы как полководец перед сражением перед победой вы не позволили мне ехать на этот бал продолжал он, между тем как она по-прежнему не шевелилась и не то чтобы не слушала его, а следила за другой, внутренней речью. Но вы не откажетесь принять от меня и взять с собою эти цветы. Он подал ей букет из гелиотропов. Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руки, И, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила, «Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это, и останусь дома». У Литвинова сердце так и покатилось. Рука Ирины уже срывала ветку. «Нет, нет, зачем же?» — подхватил он торопливо, в порыве благодарных и великодушных чувств. «Я не эгоист. Зачем стеснять свободу?» Когда я знаю, что твое сердце. Ну, так не подходите, платье и замнете, поспешно проговорила она. Литвинов смешался. А букет возьмете? Спросил он. Конечно, он очень мил, и я очень люблю этот запах. Мерси. Я сохраню его на память. Первого вашего выезда, заметил Литвинов, первого вашего торжества. Ирина посмотрела на себя в зеркало через плечо, чуть согнувши стан. «И будто я в самом деле так хороша. Вы не пристрастны?» Литвинов рассыпался в восторженных похвалах. Но Ирина уже не слушала его, и, поднеся букет к лицу, опять глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а покоребленные легким движением воздуха концы тонких лент, слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья. Появился князь, завитый, в белом галстуке, черном полинялом фраке, с владимирской лентой и дворянской медали в петлице. За ним вошла княгиня в шелковом платье-шине, старого покроя и с той суровой заботливостью, под которую матери стараются скрыть свое волнение, правила сзади дочь, то есть безо всякой нужды, встряхнула складками ее платья. Четвероместный емской Рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрипя колесами по сугробам неразметенного снега, и чудушный лакей в неправдоподобной ливреи выскочил из передней и с некоторой отчаянностью доложил, что карета готова. Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу. Ирина в жиденьком-коротеньком солопчике, уж как же ненавидела она этот солобчик. Молча последовала за ними. Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы. Около полуночи он прошелся под окнами собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленной экипажами, нахальным праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса. На другой день, часов в первом, Литвинов отправился к Осининым. Он застал дома одного князя, который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство немало неудивительно после первого бала. С этой Натюрель vous savez dans les gens filles, прибавил он по-французски, что несколько поразило Литвинова, который в то же время заметил, что на князе был не шлафрок, как обыкновенный сюртук, «И притом, том», — продолжал Осинин, — «как ей было не занимать после вчерашних происшествий». «Происшествий?» — пробормотал Литвинов. «Да, да, происшествий, происшествий, де Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович, какой успех elle Весь двор заметил ее. Князь Александр Федорович сказал, что ей место не здесь, и что она напоминает ему графиню Деванширскую. Ну, вы знаете, ту известную. А старик граф Блазен Крамф объявил во всеуслышание, что Ирина «Ла Баль», и пожелал ей представиться. Он и мне представился, то есть он мне сказал, что он меня помнит гусаром, и спрашивал, где я теперь служу. Призабавный этот граф, и такой ратер Дюбоссекс. Да что я, княгиня моя, и той не давали покоя. Наталья Никитична сама с ней заговаривала. Чего больше? Ирина танцевала Тулями ее кавалер. Уж подводили мне их, подводили, я еще счет потерял, поверьте ли. Так все и ходят толпами вокруг нас. В Мазурке только ее и выбирали. Один иностранный дипломат, узнав, что она москвичка, сказал государю «Сир», сказал он "досидимался сэму скуки или центр де вот рампир». А другой дипломат прибавил «Сэть ун сир». Революсион или révolution". ну, что-то в этом роде. Да-да, это, это я вам скажу, это было что-то необыкновенное, — Ну а сама Ирина Пална? спросил Литвинов, у которого во время княжеской речи похолодели ноги и руки. Веселилась? Казалось довольна? Конечно, веселилась, и еще бы ей не быть довольную. А впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Но все мне говорят вчера, как это удивительно. Жамел мне дирек и мадемуазель вот руфи, и сон премьер Бар, граф Рейзенбах, между прочим. Да вы его, наверное, знаете. Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда. Ну, двоюродный брат моей жены, не знаю я его. Богачка Мергер в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он нами пренебрегал, да ведь я за этим не гонюсь. Желю фасильком в усове. Ну, так вот, он подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей не Макузин, говорит, «Вот, рфи, этьюн перлс, этьюн все поздравляют меня с такой племянницей». А потом, я гляжу, подошел он к важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину, ну и особо посматривает. И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется. — Опять спросил Литвинов. — Да, у ней голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет. Ей нужно отдохнуть. Княгинь моя поехала с визитами, да и я сам вот... Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь, что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему и зайдет позже, осведомиться о здоровье, и удалился. В нескольких шагах от Осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейской будкой щегольскую двуместную карету. Леврейный тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будущника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету, в ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, со сморщенным и надменным лицом, Греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник.